Глава вторая. Эта безлунная ночь в закатной стране идзинов ничем не отличалась от тех ночей, к которым привык и честью которых стал Итиро у себя на родине. Идзин — буквально другой человек. В Японии одно из старых названий иностранцев, употреблявшаяся наряду с Икокудзин — человек другой страны, и Ходзин — человек с другой родины. Широко распространенная ныне словоформа «гайдзин», происходящая от гайкокудзин «человек из иной страны», вошла в употребление лишь в XIX веке. Ночь была непроглядно темной и вполне подходящей для того, чтобы при желании и определенном умении растворяться в ней быстро и бесследно. Свой боевой посох со спрятанным внутри клинком и тира прислонил к старому замшелому дереву. Затем сбросил с головы широкий островерхий куколь, снял с груди символ чужого бога, состоящий из двух перекрещенных палочек. И, наконец, все сменное одеяние, комари кимоно, бесшумно соскользнуло в траву. Итира был у цели, так что больше не нужно носить нелепый балахон дзинского монаха со специально проделанными прорезями, облегчавшими доступ к оружию. Ни к чему теперь скрывать под огромным капюшоном лицо, слишком, увы, приметное в краю бледнокожих широкоглазых чужеземцев. Незачем прятать в складках мешковатой одежды, потаенное снаряжение воина тени. Потом, если все пройдет удачно, и Тиро снова наденет сброшенные наряды под личиной комусо, странствующего монаха, вернется к колдовской тропе, перенесшей его в эти земли. Однако в крепость, куда ему надлежало проникнуть сейчас, следовало отправляться в более привычном и удобном одеянии, в котором ничто не сковывает движений, и все под рукой. И не хлопают предательски на ветру длинные полы и широкие рукава. Неприступная, полная вооруженной стражи цитадель, огни которой уже виднелись из-за деревьев, это все-таки не мост через быструю речушку. Тот мост охранял лишь один идзинский самурай с несколькими слугами, да и то в полглаза. В крепости врагов будет больше, и службу свою они будут нести добросовестнее. Скинув одну черную одежду, Итира остался в другой, такой же черной. Под монашеской рясой на нем было Синоби Сёдзоку, легкое, практичное и многократно проверенное одеяние воина тени. Словно сотканная из ночи рубашка Увари, наброшенная сверху куртка Увапари, широкие штаны и габакама и поезд Додзимы. На рукавнике теко и ножные обмотки Осимаки. Пустая, пока еще пустая и потому плотно прилегающая к лопаткам за спинная сумка на Габукуру. Мягкие с раздвоенным для большого пальца мыском туфли варади. из выделанной кожи и просмоленного холста, позволяющие двигаться тише подкрадывающиеся к добыче кошки. По многочисленным кармашкам, потайным мешочкам и футлярчикам, спрятанным в одежде, аккуратно разложены полезные мелочи. Вокруг талии поверх додзими обмотана сеги. тонкая но прочная плетенная из неприметного в темноте черного конского волоса веревка с петлей на одном конце. и метательным крюком кинжалом на другом. А чтобы полностью слиться с ночью, Итира закрыл лицо еще более надежное, чем монашеский капюшон маской дзукином, состоящий из двух плотных матерчатых полос, между которыми оставалась лишь небольшая смотровая щель. Теперь следовало проверить тайный меч Сикоме-Дзуэ. Итира взял прислоненный к дереву посох, Чуть крутанув деревянную рукоять Цуко, Извлек из укрепленных железными кольцами ножен сая прямой и не очень длинный клинок. Затемненная, едва различимая в ночи сталь, выскользнула быстро и бесшумно. Простенькая удлиненная рукоять, подходящая для одно- и двуручного боя, удобно лежала в ладони. Отличная балансировка позволяла наносить смертоносные удары одним лишь движением кисти. а прекрасные заточки клинка ничуть не повредила скоротечная стычка с Эддинской мостовой стражей. Итира взмахнул мечом. Темный клинок рассек воздух без характерного свиста. Сказывалась тщательно продуманная форма и отсутствие дола. Хорошее оружие. Правда, Сикомидзуе, в отличие от обычной синоби Готана не имел над рукоятью защитной квадратной цубы. Но иначе нельзя. Меча с массивной гардой в посохе не спрятать. Итира осмотрел железную насадку Кадзири на конце ножен. Пробка сидела надежно и откручивалась легко. В пространстве между металлической заглушкой и острием клинка, вложенного в сая, оставалось пространство для футлярчика с отравленными иглами Хари. За широкие железные кольца на ножнах Итира укрепил меч-посох в наспинной перевязи под сумкой на Габукуру. Затем спрятал монашеский балахоны и нагрудный крест в дупле огромного, в три обхвата, дерева. Несколько медитативных упражнений на концентрацию внимания и пробуждение скрытой энергии ки. Все. Мокусы-ямы. Команда к окончанию медитации. Вот теперь он готов. Итира был не только первым сыном в семье, которой ничего не помнил и не знал, но и первым генином в клане, выкупившим, а быть может и выкравшим его еще в младенчестве и заменившим ему семью. Японское имя Итиро переводится как Первый сын. Генин низшая ступень в иерархии ниндзя. Именно генины являлись непосредственными исполнителями тайных поручений. Семью суровую, жесткую, порой жестокую, но крепкую и надежную. Итира был Синобин Номо, человеком, тайно проникающим и похищающим чужие секреты. Итира был нинся, претерпевающим и выносящим лишения. Имеются в виду два разных прочтения одних и тех же иероглифов. И этим было сказано все. Бесшумной тенью он выскользнул из леса на открытое пространство. Тень растворилась в невысокой траве. Тень сама стала травой. В искусстве куса Гакуре, маскировки в траве и кустах, и Итира не было равных в клане, а потому к Эдзинской крепости он подполз столь же быстро, сколь и скрытно. Вблизи цитадель местного Тенна Сигуна, императоровая начальника, выглядела еще более внушительной, чем издали. Идзинский замок не был похож на те, что Итира доводилось видеть у себя на родине. Конечно, вовсе уж неожиданным это зрелище для него не оказалось. После стычки на мосту и безмолвного допроса чужеземного самурая, открывшего ему свою память, Итира представлял, с чем придется столкнуться. И все же... все же свои глаза видят иначе, чем другие. Крепость была выстроена на удобном каменистом возвышении и словно срослась с ним. Высокие зубчатые стены, сложенные из темных каменных глыб, выступающие за линию стен массивные башни с частыми бойницами. Неприступные ворота, прикрытые огромным подъемным мостом на толстых цепях. Широкий ров, заполненный стоялой водой. Вал, грозно щетинившийся заостренными кольями. Даже большому войску было бы непросто взять штурмом эту твердыню. Да и не всякий Синоби смог бы незаметно проникнуть внутрь. Наверху часто горели костры и факелы. Кое-где они освещали нижние бойницы. По каждому пролету стен прохаживалось несколько воинов. Стража была выставлена и на башенных площадках. Фигуры наблюдателей отчетливо выделялись между крепостных зубцов, Время от времени кто-нибудь из воинов, подняв факел над головой, перегибался через ограждение и вглядывался во мраку подножия стен. Вооружение этих адзинов оказалось столь же необычным, как и оружие мостовой стражи, перебитой и тиры. Одни воины опирались на короткие копья яри со странными ромбовидными или узкими гранеными наконечниками. Другие держали топоры, отдаленно напоминавшие секиры она. В руках у третьих были диковинные боевые дубинки дзе с шипастыми железными набалдашниками. Идзинские мечи прямые, обоюдоострые, с плоской крестовидной гардой. Не походили ни на самурайские гатана, ни на клинки синоби. Крепость также охраняли стрелки с укороченными луками, смахивавшими на хонкю, только более толстыми и мощными, укрепленными на деревянных ложках и оплетенными веревками. Хонкю – короткий, около 50 сантиметров, японский лук, используемый обычно для метания на небольшие расстояния отравленных стрел и часто применявшиеся ниндзя. Именно из такой метательной машины чуть не подстрелили и Тиро во время боя на мосту. Были, впрочем, на стенах и обычные лучники. Однако их луки сильно отличались от длинных юми, изготавливаемых из дерева и бамбука с таким расчетом, чтобы нижний конец оказался в два раза короче верхнего. Юми – большой до 250 сантиметров асимметричный японский лук, использовавшийся самураями и аристократами. Луки чужеземцев были поменьше и попроще, и вряд ли способны были метать стрелы Юмия, превышавшие в длину 10 ладоней. Идинские воины носили рубахи, плетеные из железных колец. Больше всего такой доспех походил на кольчужные кусари Катабира, не покрытые черным лаком и не нашитые на ткань. Но выглядел при этом внушительнее, тяжелее и прочнее. Некоторые стражники были облачены также в непривычные глазу и тира кожаные и металлические панцири, представлявшие собой безумную помесь Домару, Харамаки, Кико, Татами-до и Кодзандо, и в то же время не похожие ни на один из них. Разновидность японских доспехов, большей частью пластинчатого типа. Идзинские треугольные и квадратные щиты были не столь велики и тяжелы, как огромные тате, защищавшие на родине Итира пеших воинов от стрел противника. А потому крепостная стража могла носить их с собой, навесив на левую руку. Шлемы самых разных конструкций, от маленьких железных шапочек до несуразных металлических ведер с узкими прорезями для глаз — Тоже имели мало общего как с сказками Дзингаса, защищавшими головы легкой пехоты Осигару, так и с самурайскими кабуту. Взгляд ити раскользнул с гребня крепостной стены вниз, на ров. Это было первое препятствие, через которое проще всего перебраться вплавь. Но мокрая одежда, мокрые следы слишком заметно, слишком опасно. Нет, оставлять следы не годится. Итира глянул вправо, влево. Отточенное долгими тренировками зрение не подвело. Слева у внешней кромки рва он заметил широкий деревянный помост на крепких сваях. Видимо, на эту мощную подпорку днем опускается подъемный мост. Ну а ночью... Итира улыбнулся. Этой ночью деревянная конструкция послужит ему. Свет крепостных факелов сюда не доставал. А разбитая копытами и тележными колесами дорога, ведущая к мосту, вся аж бугрилась от выбоин колдобин на ухабов. На дороге правда не росла трава, но разве внимание стражи привлечет еще одна темная кочка на обочине, в которую обратит свое маленькое тело и тиро? Он снял с пояса сдвоенный крюк кинжал, отмотал веревочный хвост, прикинул расстояние. Длины веревки недостаточно, чтобы добросить кекетсусеги до верхнего края поднятого моста или до бойницы в каменной стене. Но так далеко бросать и не нужно. Вон те колья на валу подступают к самому проему под мостом и словно специально поставлены для того, чтобы цеплять за них крюки. Бросок. Темный кинжал с загнутым лезвием крюком мелькнул в воздухе. Следом зазмеилась неразличимая в ночи черная веревка. Тикетсу Сеги перелетел через чистокол. Упал на вал, не потревожив тишину стуком от дерева. Бесшумно скользнул по земляной насыпи. Итира потянул веревку на себя. Клюв раздвоенного кинжала зацепился между двух кольев на той стороне рва. Теперь следовало закрепить веревку на этой. Сжавшись в комок, Итира притаился у обочины дороги. По способу перепелки Удзура Гокура прикинулся маленьким бугорком возле деревянного помоста. Только у этой новой неприметной и неподвижной вроде бы кочки имелись руки. И руки эти ловко вязали на свае подпорки хитрый узел. Такой узел будет держать крепко, пока имеется натяжение, но ослабнет и опадет, как только веревка провиснет. Невидимая прочная нить протянулась над дровом, как тетива лука. Итира выждал немного и, убедившись, что со стен в его сторону никто не смотрит, скользнул с обрывистой кромки. Он не потревожил ни единого камешка, не уронил в воду ни комочка земли. Неподвижная кочка словно перелетела через ров. Вряд ли обычный человеческий глаз способен был разглядеть в ночи быстрое движение размытой тени на фоне черной воды. Не задерживаясь ни на миг, Итира перемахнул через заостренные бревна на валу, Оказавшись за чистоколом, он отцепил впившийся в дерево крюк кикетсу-сеги, ослабил веревку и резко дернул расползающийся узел. Прежде чем соскользнувший из деревянного помоста веревочный конец коснулся воды, и тиро вырвал веревку из рва. Можно было двигаться дальше. Забрасывать кикетсу-сеги на стену Итиро не стал. Слишком высоко. Да и рискованно, к тому же. Стража, прохаживающаяся по боевым площадкам, может услышать стук металла о камень и заметить темный крюк в освещенной бойнице. Подниматься наверх следовало другим способом. Итира вновь обмотал веревку вокруг пояса и вытащил из боковых кармашков крюкастые железные перчатки. Кошачьи лапы, сюко, значительно облегчали подъем как по деревянным, так и по каменистым стенам. А если к ним добавить еще и осико, шипастые накладки для ног?» Итера добавил, затянул, привязал к обуви намертво. Готово. С таким снаряжением он мог цепляться за малейшие щели в кладке. А щелей в стене было немало. Особенно в скальном основании крепости, выступавшем из земли. Да и дальше, выше. Большие, грубо отесанные темные глыбы прилегали друг к другу неплотно. Раствор, скреплявший плиты, во многих местах выкрашился. Нетренированному человеку без лестницы или веревок эту преграду, конечно, не преодолеть, но опытному синобе такое вполне по силам. Распластавшись по стене, Этира начал неторопливый подъем. Черная фигура, сливающаяся с темным камнем и безлунной ночью, была столь же неразличима на неровной вертикальной поверхности, как и на земле. Дважды из-за крепостных зубцов, справа и слева, выглядывали стражники с факелами, но и Дзины не заметили ничего подозрительного. Итира преодолел уже половину пути, когда вынесенный за стену огонь вдруг вспыхнул в третий раз, над самой головой. Треск, шипение, жгучие брызги. Смоляные капли, слетевшие из факела, окропили ткань маски и куртку, потекли за ворот. По шее словно провели раскаленной проволокой. И тира не вскрикнул, не дернулся, не сорвался вниз. Он ничем себя не выдал. Его достаточно долго учили терпеть боль, вернее, не чувствовать ее в полной мере. Пока над головой трещал факел, и тира прильнул, прилип, слился с кладкой. Сам стал подобен ей. Щекой, руками, ногами, всем телом, сквозь одежду — Он ощущал холод шершового камня и растворялся в нем. Граница света и тени проходила у самой макушки Итира, и лишь спасительное и море Гакура, умение незаметно лазить по скалам, подобно Тритону, уберегло Синоби от идзинского взгляда. Факел убрали. Смоляная капель прекратилась. Итира бесшумно выдохнул. Медленно вдохнул и выдохнул снова, восстанавливая дыхание. Возвращая чувствительность онемевшим, окаменевшим членам. Затем оторвался от камня и продолжил подъем. Он все рассчитал правильно. Легко протиснулся в узкий проем между крепостными зубцами, стремительной тенью скользнул по боевой площадке, пока дежурившие на ней стражники расходились в разные стороны. Перемахнул через невысокую деревянную оградку и повис уже на внутренней стороне стены. Здесь стены оказались не столь высоки, как снаружи. Скалистое основание, как выяснилось, являлось не только фундаментом для внешних укреплений, но и приподнимало весь замок. К тому же под ногами темнела плоская крыша. Однако прыгать вниз Итира не решился. Сколь бы мягко и удачно он не приземлился, звук падения все же насторожит часовых. А висеть на руках Итира умел часами. Тем более на стальных когтях сюку, надетых на руки. Он подождал, пока подощатому настилу над головой вновь простучаться по гестраже. Затем, все так же удерживая тело на весу и не привлекая внимания воинов, расхаживавших сверху, перебрался к деревянной лестнице справа. Спускаться по ступенькам Итира, правда, тоже не рискнул. Доверие они ему не внушали. Ненадежные ступени могли скрипнуть под ногой в самый неподходящий момент. Вниз идти раскользнул по толстому опорному столбу. Очутившись под лестницей, он внимательно осмотрел двор. Тесный, грязный, плотно застроенный конюшнями, мастерскими, амбарами, складами и жилыми помещениями для воинов и прислуги. В некоторых окнах горел свет, откуда-то доносились приглушенные голоса, но сам двор был темным и безлюдным. Да, тот идзинский самурай из «Мостовой стражи», что раскрыл ему план замка, воссоздал в памяти все правильно. Крепостной двор располагался между внешней, неприступной на вид, но уже преодолённой итира стеной и не менее внушительной внутренней цитаделью, крепостью в крепости, в самом центре которой возвышалась главная замковая башня. Огромная, высокая, округлая. К этой башне вели несколько галерей, и на них, увы, тоже хватало вооруженных воинов и факельного света. Да и на верхней площадке башни горели огни и маячили тени дозорных. Итира снял железные когти с рук и шипы с ног. Укрываясь в тени, осторожно двинулся к внутренней цитадели. Но не успел пройти и половины пути, как вдруг... Итира замер на полушаге и оборвал дыхание на полувздохе. Совсем рядом, за углом, стукнула распахнутая дверь. Из низенького домика с каменными стенами и соломенной крышей вышли, позвякивая железом, двое вооруженных людей. Он их пока не видел, только слышал. По звуку и определил, что двое, что вооружены, и что оба находятся на расстоянии вытянутой руки с мечом. Прижавшись к стене, Тира поднял правую ладонь, Нащупал над плечом рукоять секомит Пальцы сомкнулись вокруг теплого дерева, чуть провернули меч. Теперь можно, вырвав клинок из ножен, сразу же и ударить. Если придется убивать, то сделать это нужно быстро и по возможности незаметно. Но лучше бы не... Не пришлось. от доспехами сонные идины пробрели мимо, не заметив чужака. Железные рубахи, низко надвинутые шлемы с широкими полями, копья. Один едва не коснулся руки и тира согнутой в локте. Воины пересекли двор и скрылись в небольшой коморке у крепостных ворот. Итира убрал вспотевшую ладонь с рукояти меча, подавив вздох облегчения. Легкие он наполнял постепенно, мелкими глотками. И на каждый глоточек маленький пружинистый шажок. Назад. Прочь от опасной двери. Итира отступил вовремя. У ворот показалась еще пара идзинов. Эти следовали уже в обратном направлении. Туда, где только что стоял Итира. И эти шли с факелом. «Привратная стража», — догадался он. «Меняются». На всякий случай Итира отступил от факельного света в приоткрытую дверь конюшни. И... новый звук совсем рядом. Рука вновь дёрнулась к мечу, Но нет, на этот раз ничего страшного. Схрапнула лошадь. Лошадь не опасна. Хорошо, что в этой части замка нет псарни. Судя по тому, что Итира узнал от охранявшего мост Дзина, собак держали на противоположной стороне крепости, за внутренней цитаделью. А ветер сейчас как раз дул оттуда. Псы не должны почуять Итира. Псы нет, но что это? В углу конюшни ворохнулась свежая, не подсохшая еще сена. Итира оценил ситуацию мгновенно. На небольшом, ему по пояс стажке, под грубой рогожей два тела, обнаженные, мужское и женское. Все ясно. Слуга какого-то самурая уединился с девицей из замковой челяди в укромном уголке. Не повезло. Любовники уже выпростались из-под грязной тряпки, вертят головами и растерянно хлопают глазами. Слабые отблески факела с улицы едва-едва пробивались сквозь щели в дощатых стенах конюшни. Света мало, но и темнота некромешная. Заметили его? Не успели? Успели. Два бледных лица повернулись к тира. Проклятие. Так бывает всегда. Сложнее всего укрыться от того, кто таится сам. Да, точно заметили. Вон глаза, распахнуты во всю ширь. «Да чего же все таки они широки у Эдзинов?» И уже разинут рты. Закричат. Даже если захотят не кричать, все равно закричат. Страх, проникший в души тайных любовников, сейчас сильнее, чем нежелание привлекать к себе внимание. Но синоби быстрее страха. Тело Этира уже делало то, что должно было делать. Само без вмешательства разума. Прыжок и заученное движение в прыжке — Рука к плечу, клинок из плеча. Рывок оружия из-за спинных ножей, наказавшиеся одновременно и стремительным взмахом. Мягкое приземление на пружинищее травяное ложе в изголовье перепуганных любовников. Удар с резким оттягом на себе. Один удар на двоих. Темная полоска стали отсекла, срезала головы обоим. Быстро, почти бесшумно. Вскрикнуть и дзины так и не успели. «Ни он, ни она». Два шара с человеческими лицами, брызжущие кровью и облепленные пыльной травой, скатились с невысокой пахучей подстилки. Голые обезглавленные тела дернулись под грубым полуоткинутым одеялом. Густые потёки, казавшиеся в полумраке конюшни черными, медленно стекали по сташку. Встревоженно захрипел конь в стойле, но этот шум не привлёк ничьего внимания. Когда стражники с факелом наконец ушли, Итира забросал сеном тела и головы убитых и наспех присыпал сухой травой кровавые пятна. Вряд ли кто-то заглянет сюда до рассвета, но все равно осторожность не помешает. Чем позже найдут этих мертвецов, тем лучше. Итира вышел из конюшни не очень довольный собой. Первая кровь пролилась прежде, чем он добрался до заветной башни. Ворота внутренней цитадели тоже были запертыми и находились под бдительным присмотром сверху. Но и тира ворота не нужны. Укрываясь в тени хозяйственных и жилых построек, прячась за телегами и неубранным хламом, он продвигался вдоль стен, пока не достиг угловой башни крепости в крепости. Башенка вполне подходила для задуманного. Ее верхние ярусы, расширяясь, выступали над нижними этажами полукольцом зияющих навесных бойниц. К тому же, эта угловая башня, если верить информации, выуженной из памяти Эдзинского самурая, соединилась с переходной галереей с главной замковой башней. Снова в ход пошли когтистые железные перчатки и ножные накладки, значительно облегчавшие подъем. Снова темная фигура Синоби слилась с темным камнем. Снова тира карабкался наверх. Не задерживаясь, он пробрался между узкими, увы, слишком узкими бойницами второго этажа. Добрался до третьего, где башню окаемлял выступ вынесенных наружу боевых площадок, и над землей нависали широкие амбразуры, предназначавшиеся для уничтожения врага под самыми стенами. Из таких бойниц можно было не только метать стрелы и копья, но и бросать камни и лить кипяток. Конечно, обычный человек не смог бы протиснуться снизу в такое отверстие. Ити смог. Повиснув под бойницей, он долго прислушивался, и лишь убедившись, что на башенной площадке нет стражи, заглянул внутрь. Внутри было темно и тихо. Итира просунул правую руку, надежно зацепившись шипами сюко за внутренний край бойницы. Затем втиснул правое плечо, голову, левое плечо не пролезало. Пришлось, стиснув зубы, дернуться всем телом, выламывая суставы. Процедура болезненная, но привычная. Нужно было просто знать, как вынимать кости с суставной сумки. И Тиро знал. И знал, и благодаря долгим годам изнурительных тренировок умел. К тому же он мог не чувствовать боли, когда боль мешала. Ну, почти не чувствовать. Прикусив губу, и Тиро вполз, втянул ноющее тело в бойницу. вправил вывихнутые суставы снял Сюко и Асико. Он оказался в галерее, опоясывающей башню. Здесь все было подготовлено к тому, чтобы без промедления дать отпор врагу. У стен стояли идинские луки и самострелы с натянутыми тетивами. Из них торчали охапки стрел. Над бойницами громоздились пирамидки камней и висели на треногах медные котлы. Котлы уже были наполнены водой и смолой. Рядом лежали дрова и сухая растопка. единственная дверь имела лишь внутренний засов видимо для того чтобы держать оборону до конца даже если башня будет захвачена дверь выводила на темную и узкую винтовую лестницу ступени которой уходили вверх и вниз и тира поморщился нехорошее место неудобное тесно мало пространства для маневра нет спасительных углов одна только закручивающаяся вокруг каменного основания ступенчатая спираль Темно, но если кто-нибудь войдет сюда с факелом, спрятаться будет негде. И не видно, что происходит впереди и что сзади. А еще двери по правую руку, и каждая может распахнуться в любой момент. Что ж, чем скорее он преодолеет опасный участок, тем лучше. Сейчас нужно было подняться наверх к переходу в главную башню замка. Мягкие кожаные туфли варадзи бесшумно ступали по лестнице, отмеривая один виток другой. И вдруг шаги. Громкие, уверенные, хозяйские. Вниз, навстречу Итира, спускались два или три Эдзина. Точно определить сложно, мешает непривычное эхо. Итира толкнул первую попавшуюся дверь. Заперта. Вторую. Открыто. Но чуть приоткрыв, он тут же затворил ее снова. Дверь выходила на стену внутренней цитадели, ярко освещенную факелами и находившуюся под присмотром стражников. Нет, туда сейчас соваться нельзя. Что остается? Отходить вниз, уступая дорогу спускающимся идзинам. Но как далеко отходить и как долго? И не загонят ли его те, кто наверху, к какому-нибудь нижнему посту? Тогда придется иметь дело с врагом, атакующим с двух сторон сразу. И тогда вряд ли удастся умертвить всех быстро и бесшумно. Драться здесь? Тоже рискованно. Тела, кровь. Если кто-то еще пройдет по лестнице, то непременно заметит следы стычки, тревогу поднимут раньше времени. Был, впрочем, один способ уклониться от нежелательного боя, не очень надежный, но попытаться стоило. Лестничный проход здесь достаточно узок, чтобы удерживать, словно палку-распорку, даже его и тира маленькое тело, а значит... Раз, два... Руки уперты в одну стену, а ноги в другую. тира вскарабкался, взбежал к выступам на потолке, которые тоже являлись частью винтовой лестницы. Замер в горизонтальном положении, напрягшись так, будто пытался раздвинуть башенную кладку ладонями и ступнями. тира приготовился в любой момент обрушиться на головы Эдзинов, если без этого уже не обойтись. Ребристый потолок был невысоким, и одного единственного взгляда, брошенного наверх, хватило бы, чтобы обнаружить спрятавшегося человека. Но люди, спускающиеся по лестнице, редко поднимают головы. Обычно люди на лестницах смотрят себе под ноги. Двое воинов, все-таки их было только двое, прошли мимо, так ничего и не заметив. Факел едва не задел куртку и тира, провисшую под тяжестью набитых карманов. Жар от трескучего пламени ударил в лицо, и пришлось зажмурить глаза. Потом свет исчез, шаги стихли. Где-то внизу громко хлопнула дверь. Возвращаться наверх Эдзины вроде бы пока не собирались. Итира перевел дух и, расслабив мышцы, соскользнул на ступени. Его подъем закончился на широкой площадке с двумя низшими бойницами, горящим факелом на стене и массивной низенькой дверцей напротив лестницы. У двери стоял еще один стражник в рубашке из железных колец и в островерхом клепанном шлеме. На поясе Эдзинского воина висел меч, а глаза стража, Вот ведь незадача. Всматривались в полумрак лестничного прохода как раз в тот момент, когда Итира выходил из-за изгиба каменной кладки. Проклятый Идзин не дремал. Видимо, уловив смутное движение, стражник подался вперед, неуверенно окликнул шевельнувшуюся тьму и сразу же потянул изножен меч, открывая рот для нового крика. Все. Здесь уже не пройти незамеченным, не отступить назад и не избежать схватки. И мечом на таком расстоянии противника не утихомиришь. Пароля отклика и тира, разумеется, не знал, как и языка идзинов, а потому ответил иначе — молча, быстро и безжалостно. Рванул из нарукавного кармашка заостренную с обоих концов металлическую палочку хасидзе. Полуоборот — бросок, в который вложена вся сила руки. Хорошо сбалансированный бодзе-сюрикен, крутнувшись в воздухе, ударил точно в разъявленный рот. Небольшой, в длину ладони, дротик почти целиком вошел между двух рядов крупных желтых зубов. Пригвоздил язык к гортани, перебил связку позвоночника с мозгом. А это конец. Паралич и практически мгновенная смерть. Крик, уже готовый сорваться с уст часового, был вбит обратно. Тишину нарушил лишь приглушенный хрип, бульканье. Идзин повалился на лестницу головой вперед. И Тира вовремя подскочил к нему, поддержал тело, подхватил падающий с головы шлем. Да, шлем — это главное. Если бы железка покатилась вниз по ступеням, грохоту было бы на всю крепость. Он аккуратно уложил подрагивающего мелкой дрожью стражника на пол. На то, чтобы вынуть метательную палочку из раны и обтереть кровь о штана убитого, Времени ушло немногим больше, чем на убийство. Плохо. Очень плохо. Этот труп никуда не спрячешь, значит, теперь действовать нужно еще быстрее, чем прежде. Дверь, которую охранял дзинский воин, была запертой, и у мертвого стража ключа не оказалось. Зато на уровне груди в толстых досках имелось небольшое скулак прямоугольное отверстие. Не то смотровое окошко, чтобы видеть, кого впускать, не то бойница, чтобы остановить на пороге того, кого впускать не следовало. Через прорезь можно было разглядеть часть крытой галереи, ведущей к главной замковой башне. Длинный и широкий коридор освещала пара факелов в массивных подставках. В стенах зияли бойницы, между которыми прохаживался еще один стражник. Время от времени он поглядывал вниз. Итира осмотрел дверной замок. Незнакомая, но в общем-то несложная конструкция. Если немного повозиться, открыть можно. Специальный инструмент Синоби, связка буравчиков, миниатюрных ломиков, крючков и крючочков, изогнутых под разными углами, заменяли итера любой, ну или почти любой ключ. Но в том-то и дело, что повозиться все-таки придется. И вовсе без шума не обойтись. Идзин с той стороны двери непременно услышит скрежет взламываемого запора. Значит, для начала следовало убрать Идзина. Прямо через запертую дверь и убрать. А кликнуть, Привлечь внимание? Заставить подойти к двери и проткнуть мечом через смотровое окошко? Нет. Неизвестно, как поведет себя стражник, если заподозрит неладное. Вполне возможно, что не станет приближаться к двери, а сразу поднимет тревогу. Проще всего было бы достать Эдзинского воина, отравленной стрелой из хонкю, Но ни лука, ни стрел под рукой нет. Зато есть кое-что другое. Итира снялся на спинной перевязи меч-посох. Вынул и отложил в сторону клинок. Сейчас ему нужен не Секоми а ножны Сая из-под него. И маленький деревянный футлярчик, вложенный внутрь. Руки проворно выполняли привычную работу — Раз, и с ножен скручена навершая Кадзири. Два, вынута и открыта миниатюрная коробочка с тремя иглами Хари. Сами иглы, короче, мизинца, прямые и тонкие, как сосновые охвы. Под острием каждой имеется небольшая бумажная коническая пробка, позволяющая плотно вогнать иглу в отверстие Саи и стабилизирующая ее полет. Острые наконечники Хари покрыты смертельным ядом из сока Тарикабута. усиленного к тому же особыми тайными добавками, которые известны лишь дзенину клана. Такая отравленная заноза не летит далеко, не бьет сильно и не протыкает глубоко. Но уж если воткнется, то убивает наповал. Итира аккуратно, стараясь случайно не коснуться опасного острия, вставил иглу в узкую прорезь на конце, нет, не ножен уже, духовой трубки фукибари, в которую теперь превратились ножны. Просунув оружие в окошко двери, он замер унимая стук сердца. В дзюцу тонкое искусство. Даже толчок крови может помешать точно метнуть ядовитый шип. Да и Эйдзина следовало подпустить так близко, насколько это возможно. Вот. Сейчас. Идзин подошел. Идзин стоит в каких-то четырех-пяти шагах от двери и хорошо освещен факельным огнем. Стражник смотрит в ближайшую правую бойницу, подставляя правый же бок. Этот воин тоже одет в железную рубаху из мелких колец, под которой угадывается толстый стеганный поддоспешник. Но ворот рубахи расстегнут, кольчужный капюшон сброшен на спину, а широкими полями шлема прикрыты только уши. Ниже, на шее, беззащитно белеет кожа и пульсирует жилка. Да, сейчас. Именно сейчас. И именно туда. Тира набрал в грудь побольше воздуха, дунул сильно и резко. Идзин вскинул руку к мочке правого уха, потом вдруг дернулся всем телом, пошатнулся. Отступил на слабеющих ногах от бойницы. И еще на шаг. Открыл рот, издав тихий невнятный хрип, повалился на пол. На этот раз поддержать падающего было некому, но звук падения запертой в крытой галереи не вырвался наружу и никого не встревожил. После недолгих конвульсий стражник затих. Было видно, как из перекошенного рта сочится струйка белесой слюны. Яд будто действовал, как всегда, быстро и безотказно. Духовая трубка вновь стала ножными. меч-посох занял свое место в наспинной перевязи. Как и предполагал Итира, дверь удалось отпереть без особых затруднений. Он вошел в галерею, осторожно вынул из шеи мертвеца иглу. Таково старое доброе право Синоби. Чем меньше остается следов, тем лучше. И Тира обшарил труп. Никаких ключей не было и у этого Эдзина. Что ж, очень умно. Расставить у запертых дверей вооруженную стражу, способную при необходимости дать отпор, но не имеющую возможности открыть запоры. Он прошел до конца галереи. Уткнулся в еще одну запертую дверь, Маленькую, тяжелую, обитую железными полосами без смотрового окошка. Это был вход в главную замковую башню. Приложив ухо к щели у косяка, Этира долго и напряженно прислушивался. В башне тихонько подвывали сквозняки, но ни шагов, ни позвякивания металла, ни человеческого дыхания он не услышал. Отмычки и буравчики не подвели и на этот раз. Щелкнул взломанный замок. Дверь со скрипом отворилась. Тишина, темнота, и Тира вновь вступил на винтовую лестницу. Скручивающиеся спиралью ступени вывели его на верхний ярус башни, в широкий, но короткий, изогнутый коридор. Проход заканчивался деревянной лестницей, поднимавшейся к квадратному люку наружной смотровой площадки. Правая часть коридора представляла собой толстую внешнюю стену, в которой зияли глубокие ниши бойницы. Слева располагалась очередная дверь. Судя по всему, тоже запертая. Именно за ней должно храниться то, ради чего и Тира пробрался в крепость. По обе стороны от двери горели факелы. Перед дверью прохаживался стражник с длинным обнаженным мечом. Тира, уже наученный горьким опытом, а потому передвигавшийся крайне осторожно, увидел Эдзина прежде, чем тот заметил его. Страж был закован в железо с ног до головы. Поверх кольчужной рубахи, нагрудник из металлических пластин, стальные наручи и поножи. На голове островерхий шлем с опущенным на лицо забралом, напоминавшим защитные маски Хуате, дорогих Кабуто. Кабуто. Самурайский шлем. Видимо, здесь нес службу знатный самурай. Выждав момент, когда страж отвернулся, и Итира стремительно и беззвучно преодолел разделявшее их расстояние. Когда Эдзин повернулся снова, Тира уже стоял перед ним с занесенным мечом. Темная фигура, выросшая из ниоткуда и мелькнувшая в свете факелов темная полоска стали, оказались последним, что увидел в своей жизни Эдзинский самурай. Молниеносный удар пришелся под нижний край железного забрала, туда, где шею прикрывала лишь кольчужная сетка. Острие Сикоме Дзуэ пропороло кольчугу и рассекло глотку стражника. Итира помог хрипящему Эдзину медленно и без лишнего шума сползти по стене. Теперь можно было заняться дверью. Последней дверью на его пути. Ничуть не удивившись тому, что ключей не оказалось и у этого стража, Итира снова взялся за отмычки. Сверху, с наружной смотровой площадки, доносился свист ветра и обрывки чьей-то неторопливой беседы. За дверью было тихо. Вроде бы. С этим замком пришлось повозиться дольше, чем с предыдущими, но и он, в конце концов, поддался умелым рукам Синоби. И Тира вошел в дверь. Да, все верно. В просторной, округлой комнате не было ни одной живой души и ни единого окошка, ни бойницы. Только тяжелые, расшитые полотнища свисали вдоль стен. В самом центре небольшой деревянный помост. На возвышении серебряная подставка с тремя изогнутыми ножками. А горящие бронзовые светильники, установленные по краям помоста, освещают... Освещают... Итира замер от восторга, наблюдая, как трепещущие огоньки масляных лампадок преломляются в прозрачном, словно отлитом из чистейшего льда, кристалле коконе, уложенном на треногу. По форме кристалл напоминал яйцо огромной птицы, по сути, драгоценную раку. Его широкие грани были помечены истертыми молочно-белыми знаками, недоступными пониманию непосвященных, а под ними, под неведомыми иероглифами, в гладкую толстую оболочку кокона была вмурована маленькая черная, как уголь рука, высохшая, костлявая, согнутая в локте, с чистым ровным срезом на плечевом суставе. Сухая кожа обтягивала мумифицированную конечность, не скрывая, а лишь подчеркивая очертания выпирающих суставов и суставчиков. Тонкие и длинные, невероятно длинные скрюченные пальцы как будто стремились сомкнуться на горле невидимого врага. Ногти, больше смахивающие на звериные когти, словно пытались выцарапаться из прозрачного саркофага. Вне всякого сомнения, Это была та самая кость, за которой пришел и Тира. Черная кость.